Глава 22. «Зубарев, отвали нахрен!» — крикнул я в рожу блондину, который попытался меня схватить. «Я же тебя и твоих подружек ненароком покалечу! Ты не понял после зяблика?» Вижу, что эта тварь пытается втянуть меня в разборки, а потом подставить. Просто так проблемы на пятую точку собирать не хочется. Я прошел мимо. Его паренек попытался меня остановить, Схватил за руку этого урода с мерзкой улыбкой. Такой же блондин, как и Зубарев, только в плечах пошире. Крепкий паренек. Я крутанул рукой и вывернул его конечность. «Ай, сука! Отпусти мясо!» Запищала подружка Зубарева. «Ты тупой?» «Я сказал отвалить от меня!» Спросил его мягко и не сдержался. «Я не люблю, когда меня трогают». Я уперся ногами и привстал. В локте парня послышался треск. Почему-то он расстроился и заорал то ли от боли, то ли от удивления. Я ушел от прямого в голову, другой парнишка решил мне в нос заехать. Бросил вывихнутую руку блондинчика, пригнулся и пробил в солнышко второму нападавшему. Его согнуло пополам. «Тварь!» — зашипел блондин, которому я слегка повредил руку. «Тебе понравилось угощение, которое мы приготовили для тебя? Это только начало. Слышал, ты в больнице, чуть не помер. Ничего, в следующий раз уже не выкарабкаешься!» Ну вот зачем. Была обычная потасовка, а теперь все перейдет в драку. Я остановился, а мой взгляд изменился. Передо мной уже не стояли военнослужащие. Теперь это монстры, которых нужно убить». «Звуковая пуля!» — произнес я. Одна угодила в голову пареньку, который пытался восстановить дыхание от удара в пуза. Вторая ушла в блондина с поврежденной рукой. Мгновение, и оба упали. Резко ухожу вправо, потому что в мою сторону прилетела дробью из металла. «Зубарев решил подключиться к нашему мероприятию?» В ответ уходит еще одна пуля в него. Урод поставил защиту, похожую на колокол. «Ну, раз так, то тогда не буду сдерживаться». «Звуковая волна!» — произнес я и направил удар в Зубарева. Стена мгновенно появилась передо мной и завибрировала. Треск, и вот вся магия, что в ней была, устремилась в защиту Семы. Мне показалось, что послышался колокольный звон. Магический купол Зубарева завибрировал и лопнул. Блондинчика отбросило на пару метров. У него из ушей пошла кровь. Он поднял глаза на меня и улыбнулся. Выставил руки около живота, будто шар держит. Удивил. Металлическое пушечное ядро с огромной скоростью неслось в мою сторону. Хреновастенька, не уверен, что моя защита выдержит. Но в любом случае ничего другого сделать не могу. Звуковой барьер! «Сказал я тихо. Удар!» Моя стена рухнула за мгновение, и снаряд уже ударил в брюхо. Органы колыхнулись. Рефлекторно на руках появилась магия звука, и я пытался держать ядро, которое должно было сделать во мне дыру. «Отставить!» — закричали рядом. Снаряд Зубарева исчез, и меня силой придавило к земле. Я попытался дернуться, будто булыжник на спину положили. «Зубарев, ты совсем охренел?» — спросил голос также прижатого блондина. «Сержант Зиманский, я...» — кряхтел Сёма. «Этот рядовой не подчинился приказу и напал!» «Мне плевать!» — сурово ответил мужик, лица которого я не видел, потому что он стоял спиной. «Устроил мордобой в части! Ты уже совсем берегов не чувствуешь!» «Я... он...» Никак не мог сказать Сёма. «К старлею их!» — приказал мужик. «Совсем уже распустились!» В этот момент давление усилилось, пока меня не вырубило. Пришел в себя в кабинете у Вершинина, связанный. Рядом стоял Зубарев. Я открыл глаза. «Солнцев, опять ты?» — спросил старлей. «Ты так у меня на карандаше. За стену хочешь?» — Мечтает. Я слышал, что он с твердым... — откашлялся Сема. — С сержантом Твердохлебовым ходил за стену ночью, и вернулись они с добычей. Вот только ничего не сдали, а значит, украли у императора. — Да ты что! — сделал наигранное удивление Верка. — А доказательства есть? — спросил я. — Мои слова! — с гордостью объявил Семен. «Мне сообщили информаторы!» «А, ну тогда мне шепнули на ушко, что Зубарев Семен Игоревич насилует своих подчиненных жестко, каждую ночь. Их стоны спать мешают», — сказал я, вставая со стула, на который меня усадили. Повисла пауза. Старший сержант даже рот открыл и посмотрел на Сему, а у того задрожала губа. Он стал багровым, как помидор. Неужели угадал, что ли? «Солнцев! Что ты себе позволяешь?» — закричал Вершинин. «Да ничего, с какого-то хрена это тело напало на меня со своими подружками. Я дважды сказал им отвалить, и вот уже у вас в кабинете связанный, а это существо стоит себе спокойно и кидается обвинениями без доказательств. Ну вот я и решил, что здесь так заведено». Голосом своего отца выдал речь. «Наглец! Карцер его!» Еще пуще завопил Старлей. Я подмигнул Зубареву, когда за мной пришли солдатики и взяли под руки. Кабинет старшего лейтенанта. «Дя!» — начал Семен, но ему пришлось прерваться, потому что в него запустили кружку. «Я тебя сколько раз предупреждал! Что ты устроил?» «Понимаешь, что теперь будут говорить? Сержант Зиманский видел, а у него дядя майор. Солнце в карцере связано, а ты пойдешь спокойно дальше по своим делам?» Возмутился Вершинин. «Я...» — заикнулся Зубарев. «Отправьте меня в карцер, и проблема решена. Но, Аркадий Семенович, наш человек доложил, что они ходили за стену и вернулись с монстрами. Ну, не совсем доложил!» — замялся Сема. «По пьяни обмолвился, что твердый проставляется за себя и новичка!» «Ты думаешь, я не знаю?» — ударил кулаком о стол старший лейтенант. «Но Солнцев прав. Нужны доказательства. Поймать их с поличным. Если Коля будет фигурировать в отчете, то его свои же сожрут за стукачество. Он слишком ценен, чтобы сейчас его потерять. Нужно больше данных по всем собрать, чтобы потом их в оборот пустить». «Ну и что делать?» — печально спросил Семен. «Ничего, я все решу сам. А ты поставь уже, наконец, на место Солнцева!» Зубарев вышел из кабинета, а старший лейтенант задумался. Вчера еще одно письмо пришло от отца. В нем зашифровано, что за голову Солнцева уже шесть тысяч назначено и три тысячи за документы. «Не зря я не поторопился», — сказал себе поднос Вершинин. «Цена за этого говнюка только растет. Пусть еще пока поживет, а воседесятку смогу выручить». Что беспокоило старшего лейтенанта по-настоящему, так это документы, за которые готовы заплатить, как за голову Солнцева. Найти бы их, узнать, что там, тогда можно будет тянуть и запросить максимальную цену. Вершини наскалился. Дело с выходом за стену Твердохлебова и Бориса Ивановича почти решённое. Если всё хорошо продумать, то тут можно будет сорвать крупный куш. «Посмотрим, как ты будешь петь, Самсон, и как обрадуется твой новый заместитель!» — постучал пальцами по столу Аркадий Семёнович. Снова карцер. Что же за отношения у Вершинина и Зубарева? «Почему он так ему сопли вытирает?» «То, что теперь Сему нужно отправить на перерождение, — это факт. Меня больше смущает Верка. Чую, эта тварь создаст проблем». «Послушай ты! Бойся и оглядывайся!» — сказал мне через монолитную стену Зубарев. «Я бы на твоём месте вообще из казармы не выходил! Да и своим дружкам передай, а то вдруг чего случится!» «Сема, скажи, ты дурак?» — спокойно спросил я. Просто я не вижу смысла в этой перепалке дальше, пока я не могу ему разбить голову и выдавить глаза. «Молчишь?» — никак не унимался блондинчик. «У вас в отряде еще две бабы есть. Слышал, царева сладкая, а обручева. Ты видел, какие у нее сиськи. Ух, что же может случиться с бедными девочками за стеной?» Наигранным голоском спросил урод. Я ничего не ответил, только улыбнулся. Его металлическое ядро — крайне сильная магия для меня сейчас. Необходима тренировка и железа монстра. Я закрыл глаза и погрузился в себя. Отросток в животе по-прежнему тянул яд из моих каналов. Не так быстро, как я бы хотел, но это успех. Вместилище увеличивалось, каналы растягивались. «Ну что, еще чуть-чуть, и я смогу встать на путь развития полноценно?» Остается несколько вопросов. Продажа зелий и поговорить с вольными. Объемы необходимо налаживать. «Как избавиться от верки?» Эта мысль не давала покоя. Для моих планов здесь должен быть другой старший лейтенант. В идеале бы такого, как Твердохлебов. Мужик правильный и адекватный. Можно ли его как-то подставить или убить? Время тянулось, и я уже стал беситься, что просто так тут ничего не делаю. К утру меня отпустили. Я вернулся в казарму. Мои уже бегали, а и вас подгонял ребят. Самсона нигде не видно. Раз выпала такая возможность, то завершу дела. Дошел до мечастия. «Солнцев?» — удивилась лейтенант Цветкова. «А ты какими судьбами? У вас же занятия!» «Да вот отпросился, чтобы забрать у вас зелья мои и сержанта». Отвлек ее от расспросов. «Так Самсон еще утром все забрал свое», — улыбнулась Дарья Макаровна. «Вот же! А как же мои 10% за работу Володи? Твердохлебов решил меня кинуть?» «Да чего ты так напрягся?» — рассмеялась лейтенант. Оставил тебе долю твой Самсон. Ругался очень, что Володенька поздно вернулся. «А что случилось?» — поинтересовался я, чтобы понять, как, если что, уладить проблемы. «Да ничего». Глаза у Цветковой блеснули. «Вовочка все сделал, а потом и меня научил. Но и я не могла его не отблагодарить. Тоже кое-что ему показала. «Рад!» — прервал ее. Мне бы свои зелья забрать. Через пять минут их вынесли. Получается четыре полных набора и еще восстановление магии и скорости. Это все вместе с тем, что должна мне Цветкова. Еще доля от сержанта. Я посмотрел на пробирки и запихнул их себе в карман. «Старайся, Боря. У тебя вроде бы выходит. Все только в плюсе будем от нашего сотрудничества», засмеялась женщина. Я развернулся и пошел в казарму. Отряда уже не было видно, скорее всего, обедать ушли. Положил зелье в сумку и стал ждать. «Солнцев! Йоколомана! Снова на проблему нарвался!» — окрикнул меня Твердохлебов. «Сержант!» — сказал я, вставая с раскладушки. «Просто Зубарев докопался. Сказал, знает о том, что мы ходили за стену, пришли с монстрами и не сдали их в части. Что? Вдруг стал серьезным Самсон. Откуда эта тварь? Вот и я хотел бы узнать. Кто-то стучит. Пока, значит, никаких выходов. Дернул недовольно щекой Твердохлебов. Не согласен. Мне кровь из носу нужно поговорить со свободным отрядом, возразил я. Может, получится как-то вместе с ними проскочить, чтобы не заметили. Не гунди! махнул рукой Самсон. «Попробую что-нибудь придумать. Ты же никому не говорил!» «Шутите?» — возмутился я. «Ладно. Сейчас твои придут. Вали тренироваться, а то достал. То карцер, то больничка!» «Приказ принял!» — приставил руку к голове и отскочил, потому что меня пытались пнуть. «Ты еще попоясничай, засранец!» — засмеялся сержант. Я сел обратно на раскладушку. Через полчаса вернулись ребята и девчата. Царёва даже не смотрела на меня. Ольга пожала плечами, когда я глазами спросил, что происходит. «Борис Иванович!» — плюхнулся на мою раскладушку Владимир. «Вам можно доверять. Не ожидал, что вы способны на такие вещи!» Я вопросительно поднял брови. Лицо Борзова светилось. Не узнаю его. «И это после тренировки и невкусного обеда? Может, он заболел?» Владимир наклонился ко мне и почти на ухо шепотом сказал. «Дарья Макаровна, я когда закончил и уже собирался уходить, она попросила помочь ей с вопросами, связанными с зельями. Ну, я объяснил некоторые вещи, а потом у нас, ну, ну, ну, ты понимаешь, она...» Проглотил Борзов. В общем, в жизни так не было. Из меня все соки высосали в прямом и переносном смысле. Чудо, а не женщина. Успокоил ты мою душу, братец. Ох, и успокоил. Можешь на меня рассчитывать, дружище. Володя улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Вот отчего он такой счастливый. Про эту благодарность говорила Цветкова. Отлично. Борзов доволен и будет бегать работать без лишних вопросов. Паренек спустил пар и познал женскую ласку. Светящийся молодой человек вернулся на свою раскладушку и с улыбкой до ушей закрыл глаза. Ко мне подсел Дмитрий. «Борис!» «На вот!» — сказал я и достал незаметно из сумки бутыльки. «Здесь четыре полных комплекта и еще два одиночных зелья. Лечилка и восстановление. Глаза Говорунова расширились. Он весьма ловко убрал зелье себе за пазуху. Я быстро сейчас сбегаю и продам. Выйдет 44 рубля, еще те три и того 47, сообщил Дима. Я кивнул. Говорунов уже вставал, как остановился, нагнулся ко мне и на ухо прошептал. Заубарев, племянник Верки. Я узнал. Воспользовался своим умением, и один рядовой проболтался. Поэтому он тут голяет, Хоть это и запрещено в части с родственниками служить, особенно если есть кто-то выше по званию. «Вот сука!» — вырвалось у меня. Следующая информация удивила не меньше. Оказывается, Зубарев не выходит за стену, и все рассказы — просто слухи. Эти твари обдирают всех новичков — Жрут зелья и тренируются. Часть идет в верки. А еще Сема хвастался, что одного отряда скоро не станет. И даже ставки организовал, чтобы догадались, какого. Теперь без вариантов. Вершинина нужно сливать. Когда я прикончу Зубарева, эта тварь постарается отомстить, и с его властью здесь сделать это будет несложно. Солнцев! Хватит жопой место греть! Валя тренироваться!» — крикнул сержант. Я встал и пошел на тренировочное поле. «Сука! Зубарев тут срок мотает, отслужит и дальше пойдет по карьерной лестнице, звание сержанта получит. Урод!» «Ладно, с ними потом». «Что там еще умел предыдущий Борис?» «Все как-то времени не было сосредоточиться и разобраться в предыдущих возможностях этого тела». Локация, способность чувствовать и слышать звук рядом. Чем-то похожее на действие, как у летучих мышей. Можно видеть предметы от колебания, но в отличие от братьев мерзких, мне не нужно издавать звук. Я чувствую колебания магии. Так вот, что было тогда. Если его развить, то можно определять противника на десятки и даже сотни метров. Полезная штуковина. Вот почему все попытки убить моего отца провалились. Этот урод просто чувствует врага заранее. Так мало того, если постараться, можно определить вид магии во вместилище. Я закрыл глаза и сосредоточился. Звуки постепенно растворились, и я увидел мерцание. Слабое и немного трясущееся. Так как рядом никого не было, значит, свет исходил от меня. Я открыл глаза. «Еще один навык, с которым я смогу работать». А Боря молодец. В его арсенале был также рев зверя, когда голосом можно создать звуковую волну, которая и защищает, и глушит противника, причиняя ему боль. Но самое вкусное — это, конечно, звуковой купол. Отличная защита от многих видов магии. Солнце только научился такому умению, как его начали травить. Еще более мощная магия нападения — это звуковое копье. В пять раз сильнее, чем пуля. Откинул самокопание, потому что было еще несколько умений, и попробовал сформировать копье. Не думал, что попытка растянуть звук настолько сложная. То длина маленькая, то не могу создать лезвие. Вспотел, как собака. На четвертой попытке у меня закончилась магия, но почти получилось. И это только начало. «Ведь его еще необходимо поддерживать, а еще скорости ему добавить». Я потянулся и побежал. От ночного стояния в карцере захотелось размять ноги. Остановился, когда начало темнеть. Желудок предательски сообщил, что его давно не наполняли. Я устремился к столовой. Успел под самый конец. Шашлык из свинины, перловка, компот и ягоды. «Очень вкусно». «Не понимаю, почему остальные морду воротят». Быстро перекусил и направился в казарму. Я ощущал свое тело по-другому, когда яда стало меньше. Появилась легкость и наполненность силой. Даже после бега я не устал. В казарме все как-то странно себя вели, когда увидели меня. Опускали глаза и молчали. Я подошел к Айвазову. «Что произошло?» — спросил у него. Володя и Витя опять цепились. Мясоедов жаловался, что тут не платят за службу и плохо кормят. Но Борзов и пошутил над ним, что он сам корм для монстров. «Большой такой кусок мяса», — рассказал владеющий. «Это все?» Еще Говорнов вернулся немного побитый. «Ничего не говорит, ушел умываться». Я быстрым шагом направился в душевую. Дима смывал кровь. Губы разбиты, бровь рассечена, на теле синяки и ссадины. Когда он меня заметил, то задрожал. «Боря, прости, я не ожидал, прости!» Высоким голоском повторял Дима. «Что случилось?» — спросил я, осматривая его повреждения. «Я пошел и продал зелье. Когда возвращался, то на меня напали Зубарев и его люди». Твари, которым я отдал эликсиры, настучали. Семен потребовал выложить ему все, что у меня было. Я не послушал его. Ну, результат ты видишь. Дима показал руками на свое тело. Ну, в итоге все равно… «Умывайся», — сказал я ему. «Прости меня», — повторил Гавронов. «Все хорошо. Главное, что ты цел. Давай, идем». Когда Дмитрий закончил, то я повел его к двери девушек. Постучал, мне открыла Царёва. Её глаза расширились, и она отступила назад. «Ольга, могу ли я попросить вас помочь нашему товарищу? Господин Говорнов споткнулся и упал. Получится подлечить его?» Спросил я через Елизавету. «Конечно, пусть проходит», — вскочила с кровати Обручева. «Нет», — преградила путь Царёва. «Молодым людям сюда нельзя...» «Могут быть проблемы, если сержант увидит!» «Хорошо», — ответил я, смотря на Елизавету, которая сразу же опустила глаза. «Тогда выйди, пожалуйста, и помоги парню». «Боря, ты куда?» — спросил испуганно Дмитрий. «Тренироваться. Не переживай». Я вернулся в казарму и подошел к Айвазу. «Я отойду ненадолго. Присмотри за всеми. Если Твердохлебов спросит, то я еще тренируюсь». «Сделаю!» — сразу же ответил владеющий. «Зубарев, сука! Моих людей трогать нельзя, и куда хуже — брать мои деньги!» Я вышел из казармы. Было уже темно. Хорошо, что перед этим спросил у Димы, где находится этот урод. Прошел по неосвещенным частям. Надеялся, придурок, не в казарме, а то придется наделать много шума. «Как же мне повезло, что тварь вышла со своими покурить!» Двое, которые еще вчера от меня получили по морде, и Зубарев. Я подкрался к ним. Пока они не ожидали, одному ударил под колено и в шею. Парень упал. Второму по почкам он тоже склонился. Остался только Зубарев. «Ну привет, девчонки! Я за своими деньгами пришел!» Сказал я с улыбкой и помахал рукой.